Среди немцев, работавших на шарашке, был пожилой профессор химии. Он родился в Петербурге, учился в русской гимназии, уехал в Германию в начале 20-х годов. Он навлек на себя охотничье внимание шики Шикина тем, что свободно говорил по-русски. Он реже других оставался в лаборатории по вечерам. Ослабленный голодом и болезнями, перенесенными в тюрьме, Он жаловался на резко ухудшившееся зрение, просил сменить очки, ему особенно трудно было работать вечером. Тюремная санчасть все никак не могла раздобыть окулиста. Шикин завел на него дело о саботаже. Допрашивал всех его соотечественников. Некоторые из них рассказывали. Шикин добивался показаний, что профессор агитировал их на саботаж и вел фашистскую пропаганду. В приказе, оглашенном после окончания следствия, было сказано, такой-то стал на путь саботажа собственной творческой инициативы, за что наказывался 25 сутками карцера и отправлением в лагерь строгого режима. Великолепную формулу многие запомнили наизусть. В химической лаборатории работал бывший заключенный, профессор-химик С. 70 болезненно полный, кроткий, добряк, приветливый ко всем, непринужденно разговаривавший и с коллегами-арестантами. Иногда они просили его опустить в почтовый ящик письмо, адресованное родственникам. Один из таких отправителей не устоял перед Шикиным, признался, и добрый старик был снова арестован. Вероятно, Шикин знал и простые человеческие привязанности к родителям, к женщине, к детям. Может быть, на досуге он увлекался рыбной ловлей или домино. Однако все сильнее владели им страсти обличителя, разоблачителя, карателя. Именно эти страсти Такие естественные для его призвания и, казалось бы, такие похвальные на том поприще, где он подвязался, вызвали его крушение. Дмитрий Ша, радиоинженер, работавший до 1945 года в Берлине в лаборатории Телефункин, был осужден на 10 лет по статье 58.3 сотрудничество с международной буржуазией. Щуплый, смуглый, косолапый, застенчивый он говорил и по-русски, и по-немецки с трудом, и с очень странным смешанным акцентом, в котором слышались главным образом польские, но и какие-то романские интонации. Родился он в Бразилии. Отец был сыном поляка и русской, мать дочерью немца и бразильянки. Среди прадедов и прабабок имелись украинец, испанец, аргентинец, англичанка и еврейка. Последний он, разумеется, скрыл, когда в 1938 году приехал к немецкому дедушке поступать в Берлинский радиотехнический институт. Закончил учение во время войны, однако уехать обратно в Бразилию не собрался, так как женился на немке и должен был стать наследником тестя владельца небольшого доходного предприятия. Не разумеем, не могу сразуметь, для чего так суженный. Где был арештованный в Берлине, так был сденервованный абсолютно Ганс Капут Митнервен, ничего не разумел. Первый следователь, капитан, такой файный и молодой говорил по-немецки и по-польски смеялся с меня, говорил, «Ты имеешь коктейль с разных кровей, разных наций. Ты имеешь русский кровь, полский кровь, но ты работал для немцы гитаруски, и потому ты есть изменник Родины». Он смеялся и плакал. Второй следователь, майор, такой грубый, кричал, «Ты есть агент гестаповский, шпион американский!» грозил, Не будешь признавать, надо расстрелять, повешать, посылать в Сибирь на шахту на 20 лет. Но я все признавал, говорил только правду. Все говорил, как жил, как работал, что делал. Давал свента, свято присяга. Пан Бокье свидетель, не был никакой изменник, никакой агент. Потом поехал в Москву на Луданку. Там следователь, старший лейтенант, такой корректный. Пунктуальный, интеллигентный, не смеялся, не кричал. Все писал, как я говорил, обещал. Будет суд, правдивый, законный, объективный. Потом я поехал на Бутырку, думал на суд. Нет. Пришел, пришел подполковник, показал бумага Особый совет постановил 10 лет. Для чего? За что? Не разумею. Не понимаю. Он работал в радиолаборатории с утра и до полуночи. Гулял редко. Обычно сразу же после обеда, после ужина шел к своим панелям. Друзей приятелей у него не было. Ни в шахматы, ни в козла не играл. Разговаривать ему было трудно. Быстрой русской речи почти не понимал. Наши немцы тоже не водили с ним компании Курт говорил. Он прожил в Германии почти 10 лет. «Выучился, женился на богатой девице. Работал и немало зарабатывал. Но ему у нас, видите ли, не нравилось. Скучал по своему рио де -Жанейро. А вообще он идиот или шизофреник? Неужели вы не понимаете, почему его посадили? Очень просто. Он – живое опровержение вашей пропаганды. Вы утверждаете, что в Германии убили всех евреев и всех сумасшедших». А тут сумасшедший полуеврей, оказывается, благополучно процветал, работал в знаменитой фирме. Посмотрите на его глаза, нос. Типичный восточный еврей. В Польше все крещеные евреи называли себя поляками. И к тому же он живая иллюстрация красовой теории. Вот что получается от смешения рас. Не тот психопат, не тот кретин. Нет, это не случайность. Науку о расах придумали вовсе не немцы. В Америке подавляющее большинство преступников и сумасшедших – метисы, мулаты, фартероны. Вот он и в этом наглядно противоречит вашей пропаганде. Конечно же, ваши комиссары не могли оставить его на свободе. Ему повезло его, что еще не ликвидировали. За ужином рассказали, что Митю вызвали из лаборатории и увезли без вещей. На следующий день стал известен приказ, отправлен в карцер на 20 суток за преступные сношения с вольнонаемной сотрудницей. Сперва никто не хотел верить. Говорили, Шикин совсем одурел, придумывает абсурдные, бредовые дела. Но в тот же день на прогулке уже обсуждались подробности невероятных событий. Тетя Катя, уборщица, широкобедрая, круглолицая, бледная, ей могло быть и 40, и 60 лет, в бесформенном черном халате, грязно-белой косынке, была почти неотличима от своих товаров таких же халатах и косынках. Они проходили за час-полтора до начала нашего рабочего дня мыть полы в лаборатории и кабинетах. Как они с Митей нашли друг друга, никто не знал. Ни он, ни она никого не посвящали в историю своей любви, а может быть и просто дружбы. Но кто-то замечал их свидание в ранние утренние часы. Митя спешил в лабораторию, два позавтракал, еще до урочного времени. А в обеденный перерыв в подвальных закоулках. И еще кто-то видел, как она вслед за ним вышла из уборной, которая была до того закрыта. И всеведущие лагерные дворники знали, что Шикин изобличил злополучную пару с помощью селедки. В нашей столовой было два неотвратимо постоянных блюда – шонная каша и крупная сельдь. К завтраку и к ужину они редко и к обеду давались большие, лоснящиеся, розовато-зеленовато-серые куски жирной и очень соленой селедки. После них донимала жажда и многие из нас вовсе не ели или не доедали своих порций. Новоприбывшие арестанты дивились, вот где люди зажрались. Любители собирали избыточные порции, вымачивали их и мариновали в банках из-под из баклажанной икры или джема, которые мы приобретали в ларьке. Такими банками селедкой Митя одаривал свою подругу. Об этом проверил Шикин и самолично обыскал тетю Катю на вахте, когда она уходила после работы. Обнаружил в кошелке пустые банки и в карманах и за пазухой куски селедки, завернутые в газеты и тряпки, стандартные куски из арестантской столовой. Одержимый праведным гневом и охотничьим азартом, он задержал смертельно испуганную преступницу, вызвал, от коллеги Мишина, двух надзирателей, отправился к ней на квартиру и там учинил обыск. Было изъято множество банок с маринованной селедкой и какие-то полуграмотные записки, якобы любовные послания Мити. Шекин составил протокол и отправил рыдающую тетю Катю с надзирателем в районное отделение милиции. Но там возникли затруднения. Милиции не сочли нужным производить арест на основе записки неизвестного майора и устного заявления надзирателя. С тети Катей взяли подписку и отпустили. Начальник отделения усомнился и в правомощности обыска, произведенного на квартире безнадлежащего ордера. И через несколько дней то ли постарался Мишин, сводивший Шикины давние счеты, То ли сигнализировали милиционеры или кто-то из офицеров Шарашки, приказом по управлению Шикина отстранили от должности за нарушение закона. Евгения Васильевна говорила, что его вообще отчислили из органов. Митю после карцера отправили в лагерь, тетю Катю уволили, но дело не заводили. Гумер рассказал, что Шикин собирался расправиться с нами за то, что капали в ЦК, уже вызывал нескольких зэков и вольных, начал собирать компромат. А Наумов такими делами заниматься не будет. Он хочет вообще убрать с объекта всех заключенных. И на последнем собрании объявили, что все офицеры, прежде всего прикрепленные, обязаны срочно учиться. Узнавать от нас все, что возможно, чтобы через год полностью заменить спецконтингент. Вот новенький курносый лейтенантик Ваня будет сменять Серегу. А глазастая, сисястая Валя должна выкачать из тебя всю твою акустику, лингвистику и все иностранные языки. Зимой 1951-1952 года Я стал изучать китайский язык. Вначале меня интересовали иероглифы как пособия для основной работы. На спектрограммах звуковидах речи и очертания отдельных звуков менялись в зависимости от голоса, интонации, от скорости произношения. Меняются и буквы в рукописи в зависимости от почерка и стараний пишущего но рисунок буквы относительно прост и более устойчив, чем рисунок звукового спектра. Иероглифов несравнимо больше, чем букв. Маломальский грамотный китаец должен запомнить не менее двух тысяч. Различия между ними должны узнаваться независимо от почерков, стилей, скорописи, а меж тем по рисунку они даже сложнее звуковидов. Поэтому я хотел, заучивать иероглифы, тренироваться, чтобы лучше запоминать и читать звуковиды. А для моих изысканий в ручной этимологии были чрезвычайно интересны такие иероглифы, в которых сохранились рудименты изображения, символические зна знаки руки. И тюремная судьба неожиданно подарила мне учителя». Привезли нескольких русских инженеров и техников из Китая. Владимир Петрович В., молодой инженер из Харбина, в гимназии учил китайский язык. Помнил еще не менее тысячи иероглифов из сносно владел литературным, северным или мандаринским наречием. Первое время мы занимались вместе с Жен-Женем, но тот вскоре остыл, его отвлекали другие заботы. А я чем дальше, тем больше входил во вкус и уже надеялся в подлиннике читать древних китайских философов, которых знал только по русским и английским переводам, и мечтал о будущих поездках в Китай. В 1948-1949 годах в ящике моего стола лежала вырезанная из газеты карта по которой я отмечал продвижение народных армий. Я не верил тому, что писали о связях Тита, болгарских и венгерских коммунистов с гестапо и с англо-американскими разведками. Так же, как и раньше, не верил в реставраторское намерение и шпионскую деятельность Бухарина и Троцкого. Но тогда у нас любая оппозиция могла ослабить гарнизон осажденной крепости повредить экипажу штормующего боевого корабля. И поэтому особо вредных оппозиционеров приходилось шельмовать смертельно. А теперь социализм победил уже в нескольких странах, и Сталин говорил, что народные демократии должны идти своими путями. Почему же теперь нельзя допускать свободные дискуссии и товарищеские разногласия? Зачем опять так расправляться с оппозициями? Но, может быть, это все же нужно, потому что в Польше, в Чехословакии, в Венгрии, в ГДР, в Болгарии коммунисты сосуществуют с буржуазными партиями, и значит, по-прежнему требуется жестокая дисциплина. И ведь извне нам опять грозят атомные бомбы, западнонемецкие реваншисты, все, кого пугают наши победы, и значит, опять надо закручивать гайки. Я не находил настоящего, уверенного ответа на такие вопросы, но радовался, думая, что огромный Китай нельзя будет подчинить так, как подчинился Восток Европы, и китайскую партию нельзя будет шельмовать так, как югославскую. Стратегию Сталина я считал в конечном счете правильной, и уж во всяком случае был убежден, что изменить ее нельзя, а критиковать чрезвычайно вредно. Однако и тогда я понимал, что наше общество еще вовсе не социалистическое, и называть его таким, значит выдавать желаемое за действительное. Потому что мы вступили только в самый ранний рабовладельческий период первоначального социалистического накопления. Эту теорему я придумал еще в первых спорах с Солженицыным. Значит, неизбежны варварские средства преодоления варварства. В этом меня убеждало все, что я видел, испытал на фронтах, в тюрьме, в лагере. Некоторое время я надеялся, что победы и завоевания ослабят тот страх перед любым несогласием, из которого рождается государственный террор. Надеялся, что наши товарищи на Западе, на Ближнем, в народных демократиях и на Дальнем, где коммунисты уже становились членами правительств, будут благотворно влиять на нас, помогут нам преодолеть варварские традиции и навыки. И тогда, наконец, станут реальными все гражданские свободы, которые пришлось отменять в 1918 году. Ленин говорил, что это временная отмена, вызванная интервенцией и гражданской войной. Ведь и сталинская конституция 1936 года вновь подтвердила и даже расширила эти гражданские свободы. Но они остались замороженными, потому что наступил фашизм, готовилась Вторая мировая война. Первые слухи о спорах скита показались добрыми предвестниками нового демократического развития в Коминформе. Но вскоре начались яростные проклятия фашистской клики, процессы в Софии и Будапешче, и некоторые офицеры на шарашке говорили вслух, скоро придется малость пострелять на Балканах, дать жизни титовской банде, очистить воздух. А в Китае стремительно продвигались красные армии. Они вели редкие, но всегда успешные бои, а чаще одерживали бескровные победы, Перед ними капитулировали гарнизоны больших городов, дивизии корпуса противника Мы с Жен-Женем часами обсуждали возможности обратной связи. Москва, Пекин, Москва. О Китае мы знали по книгам Третьякова, Перл Бак, Мальро, Агнесы Смедли, Анны Луизы Стронг. А я еще и по репортажам немецких антифашистов и по американским журналам попадавшим на шарашку. Рассказы наших русских китайцев подтверждали многое из того, что мы читали о чрезвычайно устойчивой и здоровой народной нравственности, о добросовестности, скрупулезной честности, необычайном трудолюбии, естественной дисциплине, умеренности, вежливости и других свойствах издревле присущих китайцам разных классов. Даже буржуазные авторы признавали, что китайские коммунисты, в отличие от западников, гомендановцев, культивируют именно такие национальные добродетели в своих армиях и в тех областях, которыми уже раньше владели. И хотелось надеяться, что теперь мы сумеем призанять у китайцев уже не, уже не премудрого незнания иноземцев, грибоедов, А таких вот добрых качеств, необходимых всем народам, делу социализма.